«Она жестокая подруга. Вся в железных остриях, хранит того, кто коснется, а иногда и того, кто говорит ее». «Нет», — отвечал король, — «я сам позволил вам говорить». «Продолжайте». После службы королю и кардиналу настала пора служить регенству. Во время фронта я дрался тоже хорошо, однако похуже прежнего. Люди начали мельчать. Но и тут я возглавлял ваших королевских мушкетеров в опасных стычках, которые отмечены в приказах породи. Тогда участь моя была завидную. Я считался фаворитом кардинала Мазарини. Лейтенант сюда, лейтенант туда, лейтенант направо, лейтенант налево.